«Боюсь, что пребывание в теплице вам вредно. Разрешите предложить вам прогуляться по саду?» Они вошли в Платановую аллею и были теперь совершенно одни. Император резким движением разогнал всех окружающих. «Я знаю, что время именно так и толкует о моих намерениях», — бросил он мимоходом. «Но уж вам, моя Луце, не следовало бы повторять этот вздор».